и показывает, что он превосходил последнего по таланту обращение с подчиненными. То, что он родился в дни заката империи, лишило его возможности сравняться с Пюрифуа в масштабах военных завоеваний. Такой шанс у Реза появился, когда он первый из имперских генералов столкнулся лицом к лицу с Академией. Галактическая энциклопедия. Примечание.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 у обшарпанного особняка. Глазок фотоэлемента на двери загорелся, но открыл ее сам хозяин. «Я рес. «Я узнал вас». Без тени удивления ответил старик, стоя в дверном проеме. «Что вам угодно». Рес сделал шаг вперед, намекая, что хочет войти. «Если вы Дьюсом Барр, «Мне хотелось бы поговорить с вами». Дьюсом Бар отступил в сторону, пропуская гостя. Внутренние стены дома, подсвеченные дневным светом, ожили. Резко коснулся стены кабинета рукой и удивленно взглянул на кончики собственных пальцев. «Вот как?» «У вас в Севенне и это есть?» Бар мягко улыбнулся. «Думаю, не везде. Мне приходится самому следить за тем, чтобы они работали».